Отрывок из письма, оставленного в туристическом убежище Сэм Ривер. Когда они спустились по усыпи и открыто шли по лесу, Дэвид говорил себе, что вертолет обязательно вернется. Сидящие в нем люди увидали его носовой платок. Кацуку не останется ничего, как смириться с этим. И вообще, какое отношение к реальной жизни имеют его прибацанные разговоры про воронов? Люди увидали платок, и обязательно вернуться. Из-под руки Дэвид глянул на скалу и увидал над ней маленькое пятнышко, темной тучкой поднимающееся в ясно-голубое небо. Вертолет мог вернуться. Могли прийти пешие искатели. Дэвид настроился услыхать шум винтов. Кацук завел мальчика в густую тень деревьев, и Дэвид молился, чтобы вертолет прилетел, когда они будут на открытом месте, незатенённом деревьями.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 Мысли его летели сейчас как ветерок над травой, производя шевеление мира лишь после того, как пронеслись в нем. И когда мысли его пролетали через мир, все позади заставало в молчании, незаметно изменившись по сравнению с предыдущим моментом. И еще кое-что изменялось. Эти мысли изменяли что-то первичное, то, что можно было чувствовать в самых дальних звездах. Кацук остановился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 Внезапно Кацук почувствовал, как в нем проклевываются семена паники. Его отец был здесь. Человек, который существовал, он пришел от своих берегов рыбалки воспитания двух детей. Но он избрал путь пьянства, обращенный во внутрь ярости и смерти в воде. Разве Хакваты отвечали за это? Где было его лицо? Его голос. Он был хобухетом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 но что еще изменится в теле Хаквата? Очень тщательно Кацук стал изучать своего пленника. Пот сделал темными волосы на шее мальчика, на штанинах — бурая грязь, на полотняных туфлях — сохли комья глины. Кацук унюхал запах пота мальчика. Молодой, мускусный запах напомнил ему закрытые школьные помещения. Он продолжал размышлять. «Земля...»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 что ты ходил в университет, а там тебя должны были учить, что это глупости. «Да, я посещал Хакватский университет. Там учили плевать на все это. Но я не выучился плевать, хотя каждый там этому и учился. Возможно, я глуп». Кацуку смехнулся в небо и во взгляд бесцельно следил за хищной скопой, кружащей высоко над ними. Дэвид, прикрыв глаза,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 не превратиться в морщинистого старика. Он и так впитал в себя немало лжи. Но даже и без Кацука он никогда бы не дошел до спокойного, обеспеченного будущего. «Ни о чем ты не знаешь!» — настаивал мальчишка. Кацук отвернулся от него, выбрал травянистый стебель, росший из расщелины в камне, очистил от грубой оболочки и стал высасывать сладкий сок. Дэвид почувствовал, как сосет в желудке. «Ты глупый! Глупый!»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 «Один урок ты выучил», — заметил Кацук. «А теперь идем. Ты боишься, что твой ворон не укроет нас? Хочешь провести окончательный научный эксперимент, так? Ладно, остаемся на месте». Кацук отвернулся от мальчика, пригнул голову, вслушался. Его поза обострила и чувства Дэвида. Он услыхал шум воздушной машины и решил, что Кацук слышал его уже давно. Так вот, почему он хотел идти отсюда». «Услышал?» — спросил Кацук. Дэвид затаил дыхание. Звук становился все громче. Сердце мальчика забилось сильнее. Кацук лёг на камень и не двигался. Дэвид подумал, если я стану подпрыгивать и размахивать руками, он меня прибьет. Кацук закрыл глаза. Мысленно он ощущал в себе другое, внутреннее небо, все багровое от пламени. Это испытание было решающим. Это я...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 Громадная машина пересекла дальний склон речной долины. Высокие деревья скрыли вертолет. Потом стих и шум винтов. Как только это произошло, над скалой, где стоял Дэвид, взлетел одинокий ворон. Потом еще один. Еще птицы летели беззвучно, ведомые собственным назначением. Кацук открыл глаза, чтобы увидеть последних. Звук вертолета уже совершенно затих. Индеец поглядел на мальчика.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 Дэвид отвернулся. Глаза горели от слез. Ведь я мог прыгать и размахивать руками, а я даже и не пытался. Одним гибким движением Кацук поднялся с камня и сказал: А теперь мы идем. Даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, идет ли мальчик за ним, Кацук пересек открытое пространство и скрылся под сводами деревьев. В юго-западном ветре он чувствовал влагу. Вечером может быть дождь.